Было уже полчетвёртого игра шла вовсю. С десяток хорошо одетых леди и джентльменов сгрузились вокруг рулетки в середине комнаты. За двумя столами для игры в кости у правой стены собралось еще с полдюжины. В другие игры играли в левой части зала, а напротив меня в глубине, за обтянутым сукном столом, тихо сидели покерщики. Я взял на двадцатку зеленых фишек четыре штуки и направился к рулетке. Поставил одну внизу первого столбика цифр, это столбик из двенадцати номеров, вверху ехидна, потом четыре, семь и так далее до двенадцатого И пока Крупье запускал вертушку, огляделся. Не имея ни малейшего понятия о внешности Винсента, надо было найти кого-нибудь, кто бы его знал. Кого-нибудь, желательно маломальски знакомого. Совершенно посторонних спрашивать не хотелось. Шарик закатился на номер 26. Я проследил, как моя фишка вместе с большинством других уплыла к какому-то счастливчику однако вторую я бросил на то же место. Выпало семнадцать. Чао, фишечка. Но новую я поставил туда же, на этот раз семерка. Итак, и опять с четырьмя фишками. С чего, собственно, и начал. Да, так, пожалуй, не разбогатеешь. За спиной раздался чей-то тихий голос. «Привет, Шелл». Я обернулся и увидел узкое, сморщенное лицо Эрва Кауэрда. Он занимался тем, что давал советы на скачках, и не только в Лос-Анджелесе. Очевидно, это приносило немалый доход, иначе бы он в такой клуб не попал. Несправедливо. В свое время, когда я тоже любил ходить на ипподром, я иногда ставил по его подсказкам. Правда, вскоре я от таких помощников отказался. Сам научился выбирать, да и систему разработал практически беспроигрышную. Но это было потом. А когда Эрф наводил и лошадь выигрывала, что иногда бывало, И отдавал ему пять долларов. Если же лошадь не приходила к финишу, как он думал, а это бывало гораздо чаще, я с Эрвы не брал ничего. Конечно, это было не совсем приемлемо, но мы оставались друзьями. Лошади одно, а дружба другое. — Твоя подсказка, Эрв, — усмехнулся я. — Когда ты, наконец, расколешься и сознаешься, что в каждом заезде у тебя было по десять подкупленных лошадей? — О, никогда! — Никогда я такого не делал, — но нашел. — Я к тебе подошел совсем не из-за этого. — У меня есть для тебя наводка, но выигрышем тут не пахнет. Пойдем. Он потянул меня за рукав, и мы отошли в угол. Тебя повсюду разыскивает один мерзавец. Очень плохой человек. Зовут сипель Я не понял, в чем дело, но ты у него на мушке. Спасибо, Эрф, все нормально. Не вижу повода для беспокойства. Но я серьезно, Шелл. И Сиппель тоже серьезно. Если он кого-то задумал убрать, считай, тот уже мертвец. Это я вчера ночью узнал. Пытался выйти на тебя, но... Я не дал ему договорить. Он мертв. ну все равно спасибо за совет. Может, подскажешь, где тут можно набить карман? Эрф задергал головой. К черту! Плюнь на все! Я тебе это говорю потому, что не хочу видеть тебя в гробу, ясно? — И лучше здесь не играй. Он свернул губы в трубочку и посмотрел на меня снизу вверх. — Значит, он нашел тебя? Во — Во-во, он меня нашел. — Скажи лучше, ты знаешь Винсента? — Фреда Винсента? — Да. — Конечно, он тебе нужен? — А он где? — Здесь, что ли? «А где же еще?» «Рулетка. Никак не может выиграть. А сейчас в баре. Здоровый рыжий парень». «Спасибо, Эрф. Я тебе очень признателен». «Мело чешел. Рад прогнуться». Я пошел к бару. «Интересно, сумею что-нибудь вытянуть или нет?» Винсент в свой колодец плевать не станет. Люди этого класса, как правило, очень представительны и умны, держатся со спокойным достоинством, в отличие от тех, кто живет грабежом и вымогательством. Эти вместо оружия используют мозги. За крупными шишками типа Винсента всегда авторитет и уважение. Их слушаются и признают. А иначе быть не может. Он бы не мог существовать, если б его жертвы и уголовники, с кого он сосет, сами не жили в обход закона. Выбирают сильнейшего, как в джунглях. Ну что ж, либо он разговорится, либо нет. Все зависит от того, как я ему понравлюсь и какое у него настроение. Я подсел к рыжему. Я угощаю. — Сразу предупреждаю, хочу подъехать по одному вопросу. Рыжий повернул голову. Здоровый мужик, очень приятный, почти красавец, лет сорока пяти. Он откровенно меня разглядывал. — Выпью с удовольствием. Хотя не могу заранее сказать, что кажусь столь же положительным и покладистым по второму пункту. — Спасибо и на этом. я заказал ржаного виски с содовой, и придвинулся к Фреду. Ближайший к нам занятый стул был у другого конца стойки. Никто не подслушал, поэтому я спросил сразу и без обиняков. «Одно время вы были знакомы с Ултером Прессом, так?» Мой собеседник удивленно поднял брови. «Прессом? Ултером Прессом? Что-то никого не припомню с таким именем». Господин Винсент, я сразу открою вам карты. Меня зовут Шелдон Скотт, я частный детектив. Раскручиваю дело, в котором этот пресс сильно замешан. Тычусь пока в потьмах, как слепой котенок, и пытаюсь нащупать любую ниточку. Я бы хотел знать, что он за человек, чем занимался и занимается, и какие неприятности с властями у него были. «Хм, вы знаете, кто я такой?» — Как видите, знаю. И ваше имя, и род деятельности, и что вы знали прессы и работали с ним. С самого обеда я только тем и занимаюсь, что разыскиваю вас. — Неужели? — Ну, хорошо. Предположим, мистер Скотт, но только предположим, что я могу что-то знать о прессе и кое-что вам сообщить. — А не может это все потом отразиться каким-либо косвенным образом на мне лично. Исключено. Если, разумеется, вы не имеете никакого отношения к несчастному случаю, произошедшему с ним примерно год тому назад. Я выразительно посмотрел на Винсента. Он задумался. А кроме того, — продолжал я, — профессия частного сыщика немыслима без надежных источников информации — 90 процентов, которые я получаю, задавая людям разные вопросы. Некоторые сами приходят ко мне и поставляют нужные сведения. И все хорошо знают, за информацию я плачу. Плачу или, если предоставляется возможность, оказываю ответную услугу. Иногда эти люди просто мои друзья. Но, господин Винсент, хитрость профессии в том, что если я хотя бы раз, хотя бы один единственный разочек допущу, чтобы посторонние узнали, откуда и от кого ко мне попала та или иная информация...